Глава 9. Сердце полное горечи. Что значит, со мной что-то не так? Король, что, как-то почувствовал, что мое плечо горит огнем. Это опасно? Но вглядевшись в его глаза, я поняла: тут что-то другое. Проклятье! выругался король. На мгновение маска равнодушия и бесстрастности треснула, и сквозь нее прорвалась злость. И я отчего-то чувствовала себя к этому причастной. «Лилиана, отправляйся в замок и приведи Ару», — отчеканил король. «Ару? Он-то тут причем? Жрица, бледная, с напряженным лицом, кивнула, подняла руку, и по ней заструился... Тот самый, по-видимому, снежный вихрь. Он словно окутал Лелиану со скоростью ветра, унеся прочь и забрал ее с собой. Когда на землю опали последние снежинки, жрица на вершине горы уже не было. Что-то не так? Я порывисто шагнула к королю и потрясенно ахнула, когда его пальцы сомкнулись на моем запястье. — Кто ты такая? — процедил он. — Это какие-то игры Астариоса? где настоящая леди из льда я ничего не понимала а я тогда кто отпустите меня мне больно врешь но что то в моих глазах словно остудило пыл короля он неохотно разжал пальцы я шагнула назад обнимая покрасневшее запястье другой ладонью такое глупое детское чувство обида но она захлестнула меня с головой «Подумать только. Еще несколько минут назад я думала, что мы с королем отныне связаны, и надеялась, что в этом всем есть какой-то смысл, что у нас с ним есть настоящее будущее, то, в котором я буду охотно его узнавать». А теперь он просто взял и растоптал все это. Тем, что сжимал мою руку до боли. Тем, что смотрел сейчас на меня с такой неприязнью и подозрением. «Но в чем он меня подозревал?» Я не успела спросить. Справа от меня вдруг завьюжило, и в эпицентре снежного вихря появились две фигуры. Когда в юго улеглась, я без удивления увидела Лилиану и Ару. В карих глазах последнего застыла тревога. «Ритуал не сработал!» Чеканя каждое слово, проговорил король. «Почему? Кого ты мне подсунул?» «Теперь уже я в ярости и негодовании возрилась на него», «Подсунул? Я что ему, какая-то вещь?» «Должно быть, это какая-то ошибка», — оправдывался Ара. Король надвигался на него, словно хищная тень, словно жаждущий крови ледяной коршун. «Ошибка? Или в мои ряды затесался предатель?» Поразительно, но Ара под этим взглядом, полным ледяной ярости, удалось не растерять слова и даже расправить плечи. «Ваше Величество, я служил вам верой и правдой долгие годы». Голос Ару дрожал, но, как мне казалось, от напряжения, а не от страха. «Тогда как ты объяснишь это?» Король, не глядя на меня, ткнул пальцем в мою сторону. «То, что она после церемонии не исчезла, а во мне не появились ее силы, доказывает, что она подделка». «Исчезла?», исчезла? Слово «подделка» тоже царапало мозг, но первая часть фразы и вовсе почти парализовала меня. «Ваше Величество!» — подала голос Лилиана. «Ритуал мог быть проведен неверно». «Исключено!» — мотнул головой он. «Я делал все по заветам предков, и слова, произнесенные тобой, были верны». «Я не о брачном ритуале, а о ритуале призыва. Должно быть, тогда что-то пошло не так». Ара кивнул, соглашаясь с жрицей. «Она ведь с самого начала вела себя как-то странно», — выпалил он. «Каждый из нас это заметил». «И почему во имя богов это случилось? Кто-нибудь мне может ответить?» Они говорили так, словно меня здесь нет. Я была для них пустышкой в роскошном бело-серебряном платье, свадебном платье. Пусть вся эта свадьба оказалась сплошной фальшью. «Вы меня обманули», — хриплым от ненависти голосом сказала я. «Я никогда не соглашалась на этот ритуал, верно?» Король, обернувшись ко мне в полоборота, скривился. Едва заметно, всего на мгновение, но этого хватило, чтобы я поняла свою правоту. «Я должна была исчезнуть. Я обхватила себя за плечи, хотя не чувствовала холода, который должна была ощущать. Вы и не собирались ничего мне рассказывать. Вы готовили меня к церемонии, как...» «Свинью на убой! Хотели забрать мои силы, и тогда бы я, не знаю только почему, перестала бы существовать!» «Боги, какое варварство!» Я отступала на шаг все дальше и дальше. Если бы король попытался бы сейчас подойти ко мне ближе, наверное, ринулась бы со скалы. Лишь бы он находился от меня как можно дальше. Лишь бы только больше никогда не касался меня. «Невероятно! Я ведь доверилась ему!» «Прежде чем мы решим, что предпринять дальше и как все исправить», тихо начала Лилиана, глядя на меня. «Что нам делать с ней?» «Делай, что хочешь», — возвращая себе привычный ледяной тон, обронил король. «Только держи ее подальше от меня, я все еще ей не доверяю». И после этих жалящих слов он окутал себя пеленой тумана, обратился драконом и улетел а я осталась стоять на вершине горы с людьми, которые обманом привели меня сюда и сердцем полным горечи. И что мне теперь делать?»